Речь при открытии второго всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока. 22 ноября 1919 года. Товарищи, мне поручено от имени ЦК Коммунистической партии открыть второй съезд представителей мусульманских коммунистических организаций на Востоке. Примечание: Второй всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока проходил в Москве с 22 ноября по 3 декабря 1919 года. На съезде присутствовало около 80 делегатов, представителей мусульманских коммунистических организаций Туркестана, Азербайджана, Хивы, Бухары, Киргизии, Татарии, Чувашии, Башкирии, Кавказа и отдельных городов: Пермь, Вятка, Оренбург и другие. С докладом в текущем моменте выступил Владимир Ильич Ленин. Съезд заслушал отчёт о работе Центрального бюро мусульманских организаций РКПБ, обсудил восточный вопрос и другие вопросы и наметил задачи партийной и советской работы на Востоке. Со времени первого съезда прошёл год. За это время в истории социализма произошло два важных события. Первое Это революционизирование Западной Европы и Америки и рождение коммунистической партии там, на западе. Второе пробуждение народов Востока, рост революционного движения на Востоке среди угнетённых народов Востока. Там, на западе, пролетарии грозят разгромить авангард империалистических держав и взять власть в свои руки. Здесь пролетарии грозят разрушить тыл империализма, Восток как источник богатства, потому что Восток это основа, на которой строит свои богатства империализм, это тот источник, откуда он черпает силы и куда хочет он отступить, если будет разбит в Западной Европе. Год назад на Западе всемирный империализм грозил окружить Советскую Россию тесным кольцом. Теперь оказывается, что он сам окружён, потому что его бьют и на флангах, и в тылу. Разъезжаясь год назад, делегаты первого мусульманского съезда народов Востока клялись сделать всё от них зависящее, чтобы поднять от спячки народы Востока, проложить мост между революцией Запада и угнетёнными народами Востока. Теперь, обозревая эту работу, можно с удовлетворением констатировать, что эта революционная работа не пропала даром, что мост против душителей свободы всех угнетённых народов воздвигнут. Наконец, если наши войска, наши красные войска продвинулись на восток так стремительно, то, конечно, не последнюю роль сыграла ваша работа, товарищи делегаты. Если ныне дорога на восток открыта, то опять революция обязана этим величайшему труду наших товарищей-делегатов, совершивших эту работу за последнее время. Только сплочённостью мусульманских коммунистических организаций народов Востока, прежде всего татар, башкир, киргиз, народов Туркестана, только сплочённостью их можно объяснить ту быструю развитие событий, которую мы наблюдаем на Востоке. Я не сомневаюсь, товарищи, что этот съезд, второй съезд, более богатый и в количественном, и в качественном отношении, чем первый съезд, сумеет продолжить начатую работу по пробуждению народов Востока, по укреплению моста, перекинутого между Западом и Востоком, работу по освобождению трудящихся масс от векового гнёта империализма. Будем надеяться, что знамя, поднятое первым съездом, знамя освобождения трудящихся масс Востока, знамя разгрома империализма, будет донесено до конца с честью работниками коммунистических мусульманских организаций. Аплодисменты. Жизнь национальностей. 46 номер. 7 декабря 1919 года.